А вот была история. В 1818 году на а х и н с к о м конгрессе было решено вывести союзные армии из освобожденной от Бонапарта Франции. На последнем торжественном смотре войск русский император Александр I строго сказал командующему графу Воронцову «Следовало бы ускорить шаг!» Воронцов на это ответил «Государь! «Мы этим шагом пришли в Париж!»